Артур Конан Дойл знак четырех глава первая суть дедуктивного метода Холмса Шерлок Холмс взял с камина пузырек и вынул из аккуратного Софьянового НССР шприц для подкожных инъекций. Нервными длинными белыми пальцами он закрепил в шприце иглу и завернул манжет левого рукава. Некоторое время, но недолго, он задумчиво смотрел на свою мускулистую руку, испещренную бесчисленными точками прошлых инъекций. Потом вонзил острие, откинулся на спинку плюшевого кресла, глубоко, удовлетворенно вздохнул. Три раза в день... В течение многих месяцев я был свидетелем одной и той же сцены, но не мог к ней привыкнуть. Наоборот, я с каждым днем чувствовал все большее раздражение и мучился, что у меня не хватает смелости протестовать. Снова и снова я давал себе клятву сказать моему другу, что я думаю о его привычке. Но его холодная бесстрастная натура пресекала всякие поползновения, наставить его на путь истинный. Зная его выдающийся ум, властный характер и другие исключительные качества, я робел, и язык прилипал у меня к гортани. Но в тот день, то ли благодаря кларету, выпитому за завтраком, то ли в порыве отчаяния, овладевшего мной при виде неисправимого упрямства Холмса, я не выдержал и взорвался. — Что сегодня? — спросил я. Морфи или кокаин?» Холмс лениво отвел глаза от старой книги с готическим шрифтом. «Кокаин?» — ответил он. «Семипроцентный? Хотите попробовать?» «Благодарю, покорно!» — отрезал я. «Мой организм еще не вполне оправился после афганской кампании, и я не хочу подвергать его лишней нагрузке». Холмс улыбнулся моему возмущению. «Возможно, вы правы, Уотсон», — сказал он и наркотики вредят здоровью. Но зато я открыл, что они удивительно стимулируют умственную деятельность и проясняют сознание, так что их побочным действием можно пренебречь. «Но подумайте», — горячо воскликнул я, «какую цену вы за это платите? Я допускаю, что мозг ваш начинает интенсивно работать, но это губительный процесс, ведущий к перерождению нервных клеток и, в конце концов, к слабоумию». Вы ведь очень хорошо знаете, какая потом наступает реакция. Нет, Холмс, справа же, игра не стоит свеч. Как можете вы ради каких-то нескольких минут возбуждения рисковать удивительным даром, каким природа наделила вас? Поймите, я говорю с вами не просто как приятель, а как врач, отвечающий за здоровье своего пациента. Шерлок Холмс не обиделся, наоборот. Наш разговор, казалось, развлекал его. «Мой мозг», — сказал он, опершись локтями о ручке кресла и соединив перед собой кончики растопыренных пальцев, «бунтует против безделья. Дайте мне дело. Дайте мне сложнейшую проблему, неразрешимую задачу, запутаннейший случай, и я забуду про искусственные стимуляторы. Я ненавижу унылое, однообразное течение жизни. Ум мой требует напряженной деятельности». Именно поэтому я и выбрал для себя свою уникальную профессию, точнее, создал ее, потому что второго Шерлока Холмса нет на свете. «Единственный на весь мир частный детектив?» спросил я, поднимая брови. «Единственный частный детектив-консультант», ответил Шерлок Холмс. «Последняя и высшая инстанция». Когда Грегсон, Лестрейт или Этлни Джонс в тупике а это их нормальное состояние, они немедленно зовут меня. Я ознакомлюсь с подробностями дела и высказываю свое мнение, мнение специалиста. Я не ищу славы. Когда мне удается распутать дело, мое имя не фигурирует в газетах. Я вижу высшую награду в самой работе, в возможности применить на практике мой метод. Вы, отцы, хорошо это знаете. Вспомните хотя бы дело Джефферсона Хоупа. «Да, помню», — ответил я, смягчаясь. «Интереснейший случай. Я даже написал о нем нечто вроде повести под интригующим названием «Этюд в багровых тонах». Я видел вашу повесть. Без энтузиазма покачал головой Холмс. И должен признаться, не могу поздравить вас с успехом. Расследование преступления — точная наука, по крайней мере, должно ею быть». И описывать этот вид деятельности надо в строгой, бесстрастной манере. А у вас там сантименты. Это все равно, что в рассуждение о пятом постулате Евклида включить пикантную любовную историю. — Но там действительно была романтическая история, — запротестовал я. Я просто строго придерживался фактов. Кое о чем можно было и умолчать. Или хотя бы соблюдать меру в изложении фактов. Единственное, что заслуживает внимания в этом деле – цепь рассуждений от следствия к причине. Это и привело к успешному раскрытию дела. Меня рассердили эти слова. Ведь я писал дело Холмса, чтобы сделать ему приятное. И еще меня раздражал его эгоизм, в угоду которому надо было бы каждую строку моей книжки посвятить его бесценному методу. Прожив с моим другом на Бейкер-стрит несколько лет... Я не раз подмечал в нем некоторое тщеславие, скрывавшееся под его обычной, сдержанной и наставительной манерой. Однако я ничего не ответил ему, а сидел, покачивая больной ногой, из которой не так давно извлекли пулю, выпущенную из афганского ружья, и хотя рано не мешала ходить, нога к перемене погоды всякий раз ныла. С недавних пор я стал участвовать в раскрытии преступлений на континенте. Сказал немного погодя Холмс, набивая свою любимую эпиковую трубку. На прошлой неделе ко мне обратился за советом Франсуа Лавилар, который, как вы, вероятно, знаете, выдвинулся за последнее время в число лучших сыщиков Франции. Он обладает замечательно быстрой интуицией, свойственной кельтской расе, но для первоклассного сыщика он недостаточно сведущ в специальных областях нашего искусства. Дело касалось одного завещания и содержало несколько интересных деталей. Я напомнил Вилару два подобных случая. Один расследовался в 1857 году в Риге, другой в 1871 в Сент-Луисе. И это дало ему ключ к решению. Сегодня утром я получил от него письмо, в котором он благодарит меня за помощь. Говоря это, он протянул мне сложенный вдвое лист бумаги иностранного производства, который, как я заметил, пестрел словами «великолепно», «мастерски», «гениально», написанными по-французски, свидетельствующими о горячем восхищении француза. «Он пишет вам, как ученик-учителю», — сказал я. «Он переоценивает мою помощь», — заметил Холмс безразлично. «Он сам очень способный человек» и обладает по меньшей мере двумя из трех качеств, необходимых идеальному детективу. Он умеет наблюдать и на основе наблюдений строить выводы. Ему пока еще не хватает знаний, но со временем и это придет. Он сейчас переводит на французский мои брошюры. «А вы разве пишете?» «Есть грех», — рассмеялся Холмс. Я написал несколько небольших работ. Одна из них, под названием «Определение сортов табака по пеплу», описывает 140 сортов сигарного, сигаретного и трубочного табака. К ней приложены цветные фотографии, показывающие разные виды пепла. Табачный пепел – одна из самых частых улик, иногда очень важная. Если, например, вы можете точно сказать, что человек, совершивший убийство, курит индийский табак, то круг поисков, естественно, сужается. Для опытного глаза разница между черным пеплом трихинопольского табака и белыми хлопьями птичьего глаза так же велика, как между картошкой и капустой. — У вас поразительная способность замечать мелочи, — сказал я. — Просто я понимаю их важность. Или вот еще работа об отпечатках следов. В ней говорится об использовании гипса для сохранения отпечатка. Одно небольшое исследование посвящено влиянию профессии на форму руки. В ней даны литографии рук кровельщика, моряка, пробочника, композитора, ткача и шлифовальщика алмазов. Это исследование представляет собой большой практический интерес для детектива, относящегося к своей профессии, как к науке. Оно особенно полезно, когда нужно опознать труп или определить занятие преступника. Но я вижу, что злоупотребляю вашим терпением, оседлав любимого конька. Нисколько горячо запротестовал я». Мне все это в высшей степени интересно, особенно потому, что я своими глазами видел практическое применение ваших знаний. Вот вы упомянули сейчас умение наблюдать и умение делать выводы. А мне казалось, что это почти одно и то же. — Нет, это разные вещи, — ответил Шерлок Холмс с наслаждением, откидываясь на мягкую спинку кресла и выпуская из трубки толстые сизые кольца дыма. Вот, например, наблюдение показало мне, что утром вы были на почте на Уигмор-стрит. А умение логически мыслить позволило сделать вывод, что вы ходили туда посылать телеграмму. «Поразительно!» — воскликнул я. «Вы правы. Но, должен признаться, я не понимаю, как вы догадались. Я зашел на почту случайно и не помню, чтобы кому-нибудь говорил об этом. Проще простого» улыбнулся Шерлок Холмс моему недоумению. Так просто, что и объяснять нечего. Хотя, пожалуй, на этом примере я смог бы показать вам разницу между умением наблюдать и умением строить умозаключение. Наблюдение показало мне, что подошвы ваших ботинок испачканы красноватой глиной, а у самой почты на Уигмор-стрит как раз ведутся земляные работы. Земля вся разрыта, и войти на почту, не испачкав ног, невозможно. Глина там особого красноватого цвета, какой поблизости нигде больше нет. Вот что дало наблюдение. Остальное я вывел логическим путем. А как вы узнали, что я посылал телеграмму? Тоже просто. Мне известно, что утром вы не писали никаких писем, ведь я все утро сидел напротив вас. А в открытом ящике вашего бюро... Я заметил толстую пачку почтовых открыток и целый лист марок. Для чего же тогда идти на почту, как не за тем, чтобы послать телеграмму? Отбросьте все, что не могло иметь место, и останется один единственный факт, который и есть истина. «Действительно, все очень просто», — сказал я, помолчав. «Но случай этот, как вы сами заметили, простейший». Извините мою назойливость, но мне хотелось бы подвергнуть ваш метод более серьезному испытанию. Я буду очень рад. Это избавит меня от лишней дозы кокаина. Дайте мне любую задачу по вашему усмотрению. Я помню, вы говорили, что когда долго пользуются вещью, на ней обязательно остается отпечаток личности ее владельца. И опытный глаз многое может по ней прочесть. «У меня есть часы. Они попали ко мне недавно. Будьте так добры, скажите, пожалуйста, каковы были привычки и характер их последнего хозяина?» Я протянул ему часы, признаться, не без тайного удовольствия, ибо, на мой взгляд, задача была неразрешима. А мне хотелось немножко сбить спесь с моего приятеля, чей нравоучительный и недопускающий возражений тон меня иногда раздражал. Он подержал часы в руке, как бы взвешивая их, внимательно рассмотрел циферблат, потом открыл крышку и стал разглядывать механизм, сперва просто так, а потом вооружившись сильной двояко-выпуклой лупой. Я едва удержался от улыбки, когда Холмс, щелкнув крышкой, с разочарованным видом протянул мне часы. — Почти ничего нельзя сказать, — проговорил он. Часы недавно побывали у мастера. Он их тщательно почистил. Так что я лишен возможности утверждать что-нибудь наверняка. Вы правы, — ответил я. Перед тем, как попасть ко мне, они действительно побывали у часовщика. Мысленно я упрекнул моего приятеля за то, что он свою неудачу объяснил такой неубедительной отговоркой. Интересно, что можно прочесть по нечищенным часам? «Хотя я и не могу похвастаться результатами, но все-таки я в них кое-что увидел», — сказал он, устремив в потолок отрешенный взгляд. «Если я ошибусь, поправьте меня, пожалуйста, Уотсон. Так вот, часы, по-моему, принадлежали вашему старшему брату, а он унаследовал их от отца». «Вас, конечно, навели на эту мысль буквы Г.У., выгравированные на крышке». «Именно». Ваша фамилия ведь начинается на «у», не так ли? Часы были сделаны полстолетия назад, инициалы выгравированы почти в то же время. Из этого я заключил, что часы принадлежали человеку старшего поколения. Семейные драгоценности, насколько мне известно, переходят от отца к старшему сыну. Вполне вероятно, что вашего брата звали так же, как вашего отца, а ваш отец, если мне не изменяет память, Умер много лет назад. Стало быть, до вас ими владел ваш брат. Да, пока все правильно, заметил я. А что еще вы увидели в этих часах? Ваш брат был человек очень беспорядочный, легкомысленный и неаккуратный. Он унаследовал приличное состояние, перед ним было будущее, но он все промотал, жил в бедности, хотя порой ему и улыбалась фортуна. В конце концов он спился и умер. Вот и все, что удалось мне извлечь из часов. Расстроенный я вскочил со стула и, хромая, зашагал по комнате. Это, Холмс, в высшей степени некрасиво с вашей стороны. Вы каким-то образом проведали о судьбе моего несчастного брата, а теперь делаете вид, что вам это стало известно каким-то чудом только сейчас. Я никогда не поверю, что все это рассказали вам какие-то старые часы. Это жестоко, и если уж на то пошло отдает шарлатанством. «Мой дорогой Уотсон, — сказал мягко Холмс, — простите меня ради Бога. Решая вашу задачу, я забыл, как близко она вас касается, и не подумал, что упоминание о вашем брате будет тяжело для вас. Но, уверяю вас, я ничего не знал о существовании вашего брата до той минуты, пока не увидел часы. Тогда объясните мне, как вы все это узнали». Ваш рассказ о моем брате соответствует действительности до мельчайших подробностей. Счастливое совпадение. Я мог только предполагать с той или иной степенью вероятности, но оказалось, что так все и было. Но это не просто догадка? Разумеется, нет, я никогда не гадаю. Очень дурная привычка. Действует гибельно на способность логически мыслить. Вы поражены, потому что не видите хода моих мыслей, а мелкие факты для вас не существуют. А ведь именно на них, как правило, строятся рассуждения. Вот, например, мой первый вывод, что вашему брату была несвойственна аккуратность. Если вы внимательно рассмотрите тыльную сторону часов, то заметите, что футляр не только в двух местах помят, но и сильно поцарапан чем-то твердым, например, ключом или монетами, которые ваш брат носил в одном кармане с часами. Ясно, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что человек, обращающийся с часами, стоящими пятьдесят гиней таким беспардонным образом, аккуратностью не отличается. Нетрудно также сообразить, что если человек получил по наследству такие дорогие часы, то значит и само наследство было немаленькое я кивнул чтобы показать что слушаю его со вниманием в английском ломбарде когда берут в залог часы номер квитанции обычно наносят иглой на внутреннюю сторону крышки это гораздо удобнее всяких ярлыков нет опасности что ярлык потеряется или что его подменит на этих часах я разглядел при помощи лупы не менее четырех таких номеров вывод ваш брат часто оказывался на мели второй вывод Время от времени ему удавалось поправить свои дела, иначе он не смог бы выкупить заложенные часы. Наконец, взгляните на нижнюю крышку, в которой отверстие для ключа. Смотрите, сколько царапин. Это следы ключа, которым не сразу попадают в отверстие. У человека непьющего таких царапин на часах не бывает. У пьяниц они есть всегда. «Ваш брат заводил часы поздно вечером». И вон сколько отметин оставила его нетвердая рука. Что же во всем этом чудесного и таинственного? Да, теперь и я вижу, что все очень просто. И сожалею, что был несправедлив. Я должен был больше доверять вашим исключительным способностям. Можно мне задать один вопрос? Есть ли у вас сейчас на руках какое-нибудь интересное дело? Нет, отсюда и кокаин. Я не могу жить без напряженной умственной работы. Исчезает цель жизни. Посмотрите в окно. Как уныл, отвратителен и безнадежен мир. Посмотрите, как желтый туман клубится по улице, обволакивая грязно-коричневые дома. Что может быть более прозаично и грубо-материально? Какая польза от исключительных способностей, доктор, если нет возможности применять их, Преступление скучно, существование скучно. Ничего не осталось на земле, кроме скуки. Я открыл было рот, чтобы возразить на его тираду, но в дверь громко постучали, и в комнату вошла хозяйка, неся на медном подносе визитную карточку. — Вас спрашивает молодая девушка, сэр, — обратилась хозяйка к моему другу. — Мисс Мэри Морстон, — ответил он. «Хм, это имя мне незнакомо. Пригласите, пожалуйста, мисс Морстон войти, миссис Хадсон. Не уходите, доктор. Я хочу, чтобы вы остались».